Дегонавида и Гайавата. Легенда о Дегонавиде и Гайавате была создана североамериканскими индейцами иракезами. В ней нашло отражение реальное историческое событие, создание в конце 16 века так называемой Иракетской лиги, союза пяти иракетских племен – Сенека, Каюга, Онондага, Аннейда, Махоки. Многие историки считают героев легенды историческими личностями. К северу от озера Антарио, в селении индейцев Гуронов, у одной девушки родился сын. Мать девушки стала бронить ее и спрашивать, кто отец ребенка. Но девушка поклялась, что сама не знает, как такое могло случиться, поскольку она еще никогда не знала мужчины. Тогда старуха сказала, надо избавиться от ребенка, чтобы никто не узнал о твоем позоре. Она потихоньку вынесла младенца из дома и бросила его в воду. Но, вернувшись домой, увидела, что он живой и невредимый, лежит на коленях у матери. Еще дважды пыталась старуху утопить ребенка, но он чудесным образом оказывался жив-здоров. И старуха сказала, он рожден не от человека, мы должны его вырастить. Ребенка назвали Дегонавида, что значит «два речных потока, слившихся вместе». Когда Дегонавида стал юношей, предсказатели объявили, что он принесет несчастье племени Гуронов. Ему пришлось покинуть родное селение. Он долго странствовал по свету, повидал многие племена, и сердце его опечалилось, потому что все они враждовали между собой, неразумно полагая, что это хорошо. Однажды Дегонавиде было видение. Он увидел огромное дерево, под широкой кроной которого в мире и дружбе живут разные народы, и дикон понял, что ему суждено взрастить такое дерево мира. Случилось так, что власть над племенем индейцев Онондага захватил колдун по имени Отутарха, что значит «тот, чей дом преграждает тропу». Ататарха обитал в болоте возле селения, его тело было скручено от злобы в семь узлов, а черные мысли шевелились на голове в виде ядовитых змей. Он был людоедом и заставлял Анандага вести непрерывные войны с соседними родственными им племенами. И вот старейшины Анандага собрались на совет в доме мудрого вождя племени Гая-Ваты и стали думать, как избавиться от власти злобного Ататарха. Они решили вооружиться, всем племенем окружить жилище Ататарха и убить колдуна. С двух сторон приближались Анандага к болоту. Одни по воде, другие по суше. Но Ататарха перевернул лодки тех, кто Плыл по воде, а на пути тех, кто шел по дороге, раскидал пестрые птичьи перья. Люди бросились их подбирать, пересорились между собой и забыли о своей цели. Вскоре шаману племени Анандага привиделся вещий сон, и он объявил. «Мне открылось, что победитель от Ататарха явится к нам, пройдя с севера на восток. Гаевата должен встретить его в чужой земле, для этого ему нужно уйти от своего народа у гаеваты было семь дочерей которых он любил больше жизни Гевата сказал как же я могу уйти и покину своих дочерей тогда шаман сделал так что все семь девушек умерли одна за другой гороре гаеваты было так велико что никто не осмеливался приблизиться к нему и сказал гаевата нет человека равного мне в печали ничто меня здесь теперь не удерживает Гайавата пошел в направление, указанном шаманом, и шел много дней. По пути он увидел озеро, а на нем стаю уток. Утки взлетели на небо, унеся, накрыли всю воду. И Гайавата подобрал сухого дна много красных и белых раковин. Он нанизал их на длинные нити и сделал вампум, волшебный талисман. Перемещая раковины вампума по нити, можно было передавать слова и мысли. На двадцать третий день Гайавата встретил Дегонавиду. Тот увидел, что Гайавата печален, взял у него из рук вампум и сказал, «Смотри, эти раковины станут э, словами утешения» и он изобразил на чудесном вампуме такую речь. «Я утираю твои слезы белой оленьей шкуры сострадания. Я заставляю солнце светить над твоей головой. Я освобождаю твое сердце от горя, что его сжимает. Я даю воды, чтобы смыть твои заботы. Я очищаю для тебя горизонт, и ты не увидишь на небе ни облачка. Разум твой обретает радость». Гайавата сказал, «Теперь мой разум просветлел, и печаль оставила меня». Они вместе вернулись Канандага. Дегонавида велел разослать гонцов к соседним племенам с предложением мира и дружбы. Пять племен вступили в союз с Анандага. Дегонавида сказал, теперь все вместе мы можем победить Ататарха. Он обучил индейцев гимну мира и священной песни, которая называлась «Вместе с тобой я улучшаю землю». Индейцы достигли жилища Ататарха, И шесть раз спели ему священную песню. Затем Дигнавида коснулся колдуна волшебным вампумом, и сразу же исчезла злоба и сердце от ататарха. Очистились его мысли, тело распрямилось, и змеи пропали с его головы. Дегонавида сказал, «Теперь нет препятствий для создания великого мира, а татарха, который был сеятелем раздоров, отныне станет хранителем ваших очагов, примирителем в спорах и разногласиях, а мое дело завершено, и больше нет во мне нужды ни одному человеку. Я удаляю страну вечной жизни». Он пошел к берегу озера, где его ждала белоснежная лодка, и уплыл на ней на закат солнца. А Гайавата остался за своим народом и правило им мудро и справедливо. Он создал законы и научил людей жить мирным трудом. Историю создания союза племен Гайавата приказал изобразить на нитях вампума, чтобы память о ней сохранялась навеки. В 1855 году американский поэт Лонгфелло выпустил в свет свою знаменитую поэму «Песни о Гайавате». Лонгфелло говорил, я написал ее на основании легенд, господствующих среди североамериканских индейцев. В них говорится о человеке, который был послан к ним расчистить их реки, леса и рыболовные места, и научить народы мирным искусством. В это старое предание я вплел и другие интересные индейские легенды. Песнь о Гайавате пользовалась огромной популярностью, способствовала пробуждению всеобщего интереса к индейскому фольклору. По словам современника Лангфелла, открыл американцам Америку в поэзии. Конец книги Татьяна Владимировна Муравьева 100 великих мифов и легенд». Москва. Вече. 2005 год. Золотая коллекция 100 великих». Запись произведена в Российской государственной библиотеке для слепых. Август 2012 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Ольга Бабич.